Я, дорогая, о моя терпеливая мать, я пойду за дорожным курданом дорогого господинка. Я сегодня увидел спутник, где широкий Нет, hey. от области полки. Да вон у. И ро. Надо, Он завтра на, на. А фонея, под вот И прибыл all everything. I А. Η φρασφωσία, η αφρασφά, η σφυσία, η αφιγόρια, η σφυσία, η αφιγόρια, η αφιγόρια, η Oh eat, you might eat.